Глава 17 Тейлор Одна нога за другой, вниз по лестнице. Оказывается, это мне по плечу. Романчик без эмоциональной вовлеченности. Я такая, не собираюсь обращать внимание на подступающие глазам слезы, на тяжесть в груди. С какой стати? Я вошла в ванную с реалистичными ожиданиями, не так ли? Майлз не скрывал, что не желает серьезных отношений. Сама мысль, что учительница частной школы из Коннектикута станет встречаться с охотником за головами, совершенно абсурдна. Когда мы с ним освободились от душившей нас страсти, я сказала себе, что мое приобретение — это понимание собственных сексуальных предпочтений. Но на самом деле я приобрела больше, чем рассчитывала. Гораздо больше. Если сравнить то, что было у нас с Майлзом, с прошлым моим унылым сексом, то нельзя не расхохотаться. Что я и делаю прямо на лестнице, еще не добравшись до гостиной. Вдруг вдохновенный секс с Майлзом затмит весь мой предыдущий опыт. А как же? Увы, я не предвидела, что теперь и за тысячу лет не смогу воспроизвести то, что чувствовала с охотником за головами. Эта ситуация мне не подвластна. Он раскроет дело и вернется к своей рутине, а я уберусь к себе в Коннектикут. Это он и предсказывал. Мне остается одно — подойти ко всему этому, как большая девочка. Никакой привязанности. Это предполагалось, ничего не изменилось. У меня нет причин ждать чего-либо от Майлза, и я не буду. Ну, переспали, эко-невидаль. Не собираюсь делать из мухи слона. Даже если это осязаемый, здоровенный слон. Воплощение могучих первобытных сил. Я едва не падаю с последней ступеньки. У меня за спиной раздается чье-то шипение. Это Майлз. Он спускался следом за мной повесив майку себе на мускулистое плечо. «Куда же ему деваться? Как еще покинуть дом, если не через входную дверь?» Я вежливо улыбаюсь, он в ответ хмурится. «Тейлор». Дверь открывается, в дом входит Джуд. Он снимает очки и бросает их на столику у входа. Увидев меня, он замирает на месте. Майлз со вздохом минует меня, одеваясь на ходу. Мне надо позвонить. Бормочет он морщи лоб и смотрит на меня сверху вниз. Насчет твоей находки в кадастровых книгах. Я киваю. Звони. Снаружи. Как хочешь. Ясно, что он хочет от меня избавиться. Не пойму, чем я провинилась. Он спешит к двери, ругаясь себе под нос. Джуд преграждает ему путь, кладет ладонь ему на грудь, чтобы не дать уйти. Ты не сделаешь больше ни шага, пока не объяснишь, почему у моей сестры перевязана голова. У меня такой сумбур в голове, что я не подумала о том, как видят эту сцену Джуд. Я спускаюсь по лестнице, следом за мной вниз сбегает Майлз, выставляя на показ свой сварливый нрав. У меня перевязана голова, вид такой, будто я только что ползала на карачках в сильную бурю. Не уверена, что когда-нибудь видела своего брата, или вообще кого-нибудь таким бледным. Надо немедленно привести его в чувство. Джуд, если ты поднял руку на мою сестру, — говорит он Майлзу, — я тебя убью. Только этого не хватало. Я спешу встать между ними. Нет, Джуд, он не... Я не бил, Тейлор. Майлз миролюбиво поднимает ладони и смотрит Джуду в глаза. Он? Обращик спокойствия. Он не высмеивает испуг моего брата и не оправдывается, как я боялась. Я бы пальцем к ней не прикоснулся. А ты хороший брат, раз за нее беспокоишься. Джуд тяжело дышит, но вижу, у него отлегло от сердца. Он приходит в себя. Майлз ждет, потом удовлетворенно кивает и роняет руки. Что с тобой случилось? спрашивает Джуд, подойдя ко мне вплотную и изучая мою повязку. «Лучше бы мне больше этого не слышать». Ворчит Майлз, достает телефон и идет к двери. «Я побуду снаружи». «Я должен перед ним извиниться», — говорит мне Джуд. «Не надо», — возражаю я, глядя, как охотник за головами исчезает за дверью. «Обойдется. Разве он не прелесть?» Красота. Не сразу соглашается Джуд. Думаю, он мой горд. Разве не прелесть? Ты уже это говорила, Ти. Правда? Я со спазмом в горле поглядываю на Майлза, вышагивающего по веранде с прижатым к куху телефоном. Это, наверное, после травмы головы. Я подробно, но с минимум эмоций рассказываю брату про нападение. Ни к чему его огорчать. Но под конец моего рассказа у него такой вид, словно его сейчас вырвет. И я в порядке, честно, могло кончиться гораздо хуже. Зря я тебе позволил в это влезть, говорит Джуд, собрав волосы на макушке в кулак. Ты всегда за мной присматриваешь. У меня появилась возможность тебя отблагодарить, и как я это делаю? Дрыхну на пляже. Очень хорошо. На то и отпуск. «Наш отпуск, Ти!» Перед домом тормозит машина. Подъезжают еще несколько. Глушатся моторы. Слышны голоса, крики. Можно подумать, что распахнулся портал, и в наше измерение ввалилась потусторонняя толпа. Чей-то бас перекрывает остальные голоса. «Только не это!» — шепчет Джуд, жмурясь. он все всё-таки примчался!» «Что?» — я перевожу взгляд с брата на приоткрытую дверь. «Кто?» «Данте». «Данте здесь?» «Ага». Держась за руки, мы подкрадываемся к окну, но оно заслонено снаружи мускулистой спиной Майлза. «Что за хрень тут творится?» — кричит он. «Майлз», — отвечает Джуд, — хлопая охотника за головами по спине сквозь оконную сетку. «Нам ничего не угрожает!» Брату приходится повысить голос. «Просто он упрямец!» «Ты беспричинно отказываешься со мной видеться!» отзывается Данте, и у меня в груди расплывается, как расплавленный шоколад, блаженное тепло. «Я уже иду!» Я иного мнения. Негромко но с металлом в голосе произносит Майлз. «Тейлор?» Я слушаю. Откуда здесь взялся персонаж из фильма «Пятеро призраков»? Я разминаю через сетку его напряженные плечи, но они остаются каменными. Мы его знаем. Он рос с Джудом. Они закадычные друзья. «Что-то я сомневаюсь», — звучит голос Данте. Разве закадычные друзья избегают друг друга? До такой степени, что я узнаю, что он в отпуске из выпуска новостей, где рассказывается о гуляющем на свободе убийце. «Из выпуска новостей?» Майлз свирепо оглядывается на нас. «Что он несет? Данте откашливается. «Можно нам поговорить внутри?» За мной увязались попарации. «Впусти его, Майлз». «Прошу я. Это безопасно». «Там куча народу, Тейлор!» — возражает Майлз. «Отойдите от окна!» Мы с Джудом шарахаемся внутри гостиной. Входит Данте. «Он уже не тот красивый и немного неуклюжий паренек, каким я его помню». «Нет, он вытянулся, окреп, у него выразительные глаза, темная шевелюра». Изрядная щетина на скуластом лице кинозвезды. Мне надо было приготовиться к этому преображению. Я же видела в кино оба фильма с его участием, следила за его прыжками с небоскреба на крыло самолета, за драками с двадцатифутовым роботом и за любовными сценами. Я вспыхиваю, вспомнив одну из этих сценок во второй серии, где у него грубый секс с прекрасной мерзавкой в исполнении моей любимой киноактрисы. Меня тянет спросить Данте, какова она в реальной жизни, но я прикусываю язык. Это было бы неуместно. Данте ждет встреча не со мной, а с моим братом. Она протекает не так, как я думала. Казалось бы, Данте должен обвинить Джуда в легкомыслии, а тот встряхнуть волосами и дать остроумный ответ. Все должно завершиться взаимным хлопаньем по спине и объятиями. Вместо этого... Данта ухмылкой застывает у двери. Твою мать! Живой! произносит Данта с каменным лицом. Неплохо! Джуд закатывает глаза. Брось, Данте! Оставь драму для кино! Мы могли бы решить все по телефону! Джуд выпускает мою руку и идет к холодильнику. Ты бы присел, выпил пивка. Почему ты хромаешь? Золотисто-коричневая кожа Данта тускнеет. Он поворачивается к Майлзу, только что вошедшему в дом. «Джуд пострадал? Разве вы не их телохранитель?» Майлз захлопывает дверь, отрезая нас от фотографов с их вспышками. «Ничего похожего!» Он грозно смотрит на меня. «Когда это вы оба попали в новости?» При первой встрече Охотник за головами любому показался бы суровым, даже агрессивным. Но только не мне. Я знаю, что его нахмуренный лоб говорит об озабоченности, что он не находит себе места от волнения. Мы чрезвычайно усложнили ему задачу, и он вынужден проявить редкую изворотливость. Он вполне мог бы бросить нас на произвол судьбы. Да, он кричит и бронится, ему неведом такт, и все же он... Самый милый на свете мерзавец. Мой мерзавец. Боже, я здорово влипла. Сдается мне, он хромает по вашей вине. С этими словами Данта складывает руки на своей супергеройской груди. Со мной творится что-то невообразимое. Я себя не контролирую. Во второй раз за какие-то пять минут... Майлза обвинили в причинении нам телесных повреждений. Во мне оживает гейзер сочувствия, желание оградить его от беды. Он не каменный. Он защитник, славный малый, каким бы ни выглядел для других. Сколько ударов могут отразить его доспехи? Сама не понимая, что делаю, я стремительно пересекаю комнату, хватаю Майлза за руку, переплетаю свои пальцы с его, И подношу наши сплетенные руки к своей груди. Этот человек мастер своего дела. Но уберечь Джуда от медузы не смог бы даже он. Вот почему Джуд хромает. Я обвинял его в шутку! смущенно оправдывается Данте. Он не заслуживает даже шуточного обвинения. Я прижимаюсь к Малзу. Да, с виду он козел козлом. Но у него нежная душа, знаешь ли. Я дожидаюсь. Пока Данту утвердительно кивнет, он бы предпочел слопотать пулю промеж глаз, лишь бы не поднимать на меня руку. Это были его собственные слова. Точно так же он относится к Джуду. Все-таки не так же, бормочет Майлз. Ничего личного, бросает он Джуду. А зря. Джуд откупоривает две бутылки пива и указывает именно на троих. Такую парнушку я тоже видел. Господи, вздыхает Данте, стараясь не засмеяться. Ты совсем не изменился. Выражение лица Джуда не меняется. Хотя бы один из нас должен был остаться верен себе. Кинозвезде больше не до смеха. Они с Джудом поедают друг друга глазами. Это продолжается и тогда, когда Джуд хромая подходит к Данте и дает ему бутылку. Они похожи на двух дворовых котов. Ждущих, кто первым моргнет. Оставим их, пусть поговорят. Предлагаю я Майлзу, и вижу, что он уже хмурится. Правда, не сердито, а скорее с удивленным любопытством. Козел козлом, говоришь. Ты услышал только это? Нет, тихо отвечает он и берет меня за подбородок. Не только. Правда? Он кряхтит. Я жду от полиции подробности о корпорации Эвергрин. Через час-другой они поступят. Он качает головой. Я должен разобраться с множеством других улик, но никак не смирюсь с тем, что ты так и не полакомилась мороженым. Не знаю, можно ли влюбиться в мужчину всего за четыре дня, но если такое возможно, то я великолепно исполнила это с Майлзом Самнером. Теперь все указывает на то, что меня ждет падение с высокой отвесной скалы.